Ложкин только теперь опомнился и дрожащей рукой смахнулся лба капельки пота. «Ух!» — с облегчением произнес он. Пит нагнулся, положил в карман выпавший у старика пистолет и, продолжая улыбаться, сказал. «Стар стал папаша, не тот глаз, не та рука. По ним надо бы и характер укорачивать». Старик продолжал хрипеть, схватившись руками за грудь, потом, сев на кровать, стал натужно багровее кашлять. Отдышавшись, он с нескрываемым одобрением произнес «Ловок шельма! Первый в живых остался после такого разговора!» Еще и не тому обученный весело отозвался Пит, сев на прежнее место и очень спокойно закуривая. «Но разговор у нас не окончен». Старик с легкой гримасой боли потер горло и угрюмо сказал «Тогда выкладывай, что обо мне знаешь». «Пожалуйста», — охотно отозвался тот. Понизив голос, как бы не доверяя своему спутнику, он начал перечислять, загибая пальцы, все, что успел узнать у Ложкина. Лицо старика все больше мрачнело. Когда же Пит назвал его прежнюю кличку, он невольно вздрогнул и бросил тревожный взгляд на Ложкина, который нарочито не проявлял интереса к их разговору. Потом старик привычно пожевал губами и с усилием произнес «Кончай». Нас и верно одна веревка связала, была не была, давай бумагу почтеннейшей. Он размашисто подписался, потом по указанию Пита сунул руку в плоскую коробочку и рядом с подписью оттиснул отпечаток всех пяти пальцев. «А теперь такое дело окропить требуется», объявил сразу повеселевший Ложкин. Старик кивнул головой, и стал вытаскивать из своего необъятного буфета бутылки с водкой, закуску, посуду. Ложкин деятельно ему помогал. В это время Пит, воспользовавшись суетой, незаметно достал из кармана небольшой пузырек и, отойдя в сторону, сделал из него несколько глотков. Когда все было готово, старик пригласил к столу. Пили много, стаканами, почти не закусывая, как будто стараясь заглушить все тайные сомнения, обиды и тревоги. Кровью налились глаза Ложкина, лицо его медленно блестело от пота, он все время пытался петь псалмы. У старика щеки и нос стали свекольного цвета. Он беззвучно хихикал, скаля кривые и острые зубы и махал на Ложкина руками. Пит совершенно не пьянел, но старался показать, что и ему тоже весело. Пили весь день и вечер, потом уснули прямо за столом. Среди ночи папаша проснулся. Ложкин храпел изредка чмокая губами, из полуоткрытого рта его вырывались хриплые восклицания. Пит лежал тихо, дышал ровно и легко. Папаша приподнялся и тенью скользнул к буфету. Он уже взялся за ручку одного из ящиков, когда за его спиной раздался тихий повелительный оклик. «Советую не шутить». Папаша отпрянул от буфета, голос Пита был совершенно ясным, казалось, он и не думал спать. «Потом советую запомнить», — продолжал он, — «я с тебя глаз не спущу. Кроме того, все, что я тебе говорил, известно. Ну, скажем так, третьему лицу. И если что случится, то тебе не сдобровать, папаша. Мы люди деловые, пора бы понять». Папаша, уже давно овладевший собой, лениво ответил, «Да ты что подумал?» Я, почтеннейший, просто решил на кровать перебраться. — Это, пожалуйста, — иронически произнес Пит. — Косточки береги, пригодятся. Оба умолкли, и папаша, улегшись на кровать, долго гадал, заснул или нет его гость. Наконец, так ничего и не решив, он уснул сам. Утром состоялось совещание. — Как зовут, говоришь, этого инвалида, пенсионера и даже орденоносца? — спросил Пит. «Купцевич? Яков Федорович Купцевич!» морщись от головной боли, ответил старик. «Его вон, дружок!» — он кивнул в сторону взъерошенного, невыспавшегося Ложкина. «Мой!» — усмехнулся тот, сладко потягиваясь. «Куплю и продам вместе с его пенсией и дачей. О, Господи!» «А зацепить его за что?» — снова спросил Пит. «Зацепить?» — ядовито переспросил старик. «Да его не то, что зацепить!» а все потроха можно вывернуть к чертовой матери. На, считай». Он стал перечислять, загибая тонкие сухие пальцы. Когда их не хватило, он спросил, «Будет с тебя?» «Пожалуй», — задумчиво ответил Пит. «Тут, однако, вот какой казус получается, уважаемые!»